Декстер старался, насколько это было возможно, держаться подальше от самолета, желая забыть все, что там видел, особенно Сойера. Но насмешливые серые глаза последнего, казалось, преследовали парня везде, горя перед ним, подобно выжженному клейму. «Да что со мной? Там же ничего не произошло, чего я так боюсь?» Но бороться с владевшей им паникой было бесполезно. Спасаясь от непонятных иррациональных страхов, он побежал вдоль полосы прибоя, подальше от пляжа, обогнул кучу камней и чуть не врезался в корейскую пару. Оба удивленно на него посмотрели. Их ссора, похоже, завершилась примирением, и сейчас они готовили островное суши. Мужчина раскладывал на подносе что-то отдаленно похожее на кусочки рыбы, в то время как женщина аккуратно выскабливала из них какие-то липкие частички. «Простите», – пробормотал Декстер, которого резко затошнило при виде этих малоаппетитных обрезков морской еды, светящихся ярко-розовым цветом в лучах садящегося за горизонт солнца. «Простите, мне ужасно жаль». Мужчина сказал что-то по-корейски обеспокоенным тоном. но даже если бы тот говорил по-английски, Декстер вряд ли смог бы ответить. Глаза Сойера все еще преследовали его. Их насмешливый и снисходительный взгляд горел перед ним во тьме разрушенного салона, и от этого взгляда надо было скрыться, иначе могло произойти что-то ужасное. Декстер ничего не понимал, но одно знал точно. Надо бежать. Бежать, чего бы это ни стоило. «Мне надо идти», – сказал он, проходя мимо корейца, протягивающего ему руку. «Извините». Декстер побежал, обернувшись только тогда, когда между ними оказалось порядочное расстояние. Супруги уже вернулись к своим занятиям. Они сидели рядышком, и Декстер почувствовал зависть. Эти двое как будто высекли для себя пещеру, свой собственный изолированный маленький мир посреди хаоса острова. Это было потрясающе. Они были дома только потому, что были вместе. «Хотя, хотя, может быть, они держатся в сторонке просто потому, что их никто не понимает», напомнил себе Декстер. «Мы же ничего о них не знаем. Может быть, они даже не женаты». Они могут быть совершенно незнакомы друг с другом, могут оказаться братом и сестрой, или шпионами международного класса, которые всех нас рано или поздно тут поубивают, или могут просто ненавидеть друг друга до потери пульса. Он снова оглянулся и чуть не упал от внезапного приступа головокружения. Желудок подскочил к горлу, язык свело, и Декстер понял, что ему надо уйти с удушающей жары пляжа. Свернув к джунглям, Он практически с разбега вломился под древесный полог и остановился только посреди частично скрытого тенью поля, где росла трава высотой ему по грудь. Ее стебли были на удивление острыми и жесткими, все еще сверкающими от влаги дождя, прошедшего этим утром. За полянкой виднелась рощица деревьев с бледными и изогнутыми стволами. По тенью их изящно качающихся листьев, пригождающих путь лучам заходящего солнца, было гораздо темнее. Забираясь наугад все дальше в джунгли, Декстер почувствовал, как образ ухмыляющегося лица Сойера постепенно исчезает из его сознания, заменяясь фигурой чудовищно толстой женщины с морщинистой кожей и пережженными химией волосами. «Что с тобой, мальчик?» – кричала она где-то внутри его головы. «Ты что, больше не знаешь, кто ты?» «Нет», – застонал Декстер, прижимая ладони к ушам, как будто это могло заглушить женский голос. Он не имел понятия, кто она такая, но был убежден, что хорошо знал ее, или должен был знать. Декстер упал на землю рядом с древесным стволом, чтобы отдохнуть. Вытерев пот с лица, он закрыл глаза, но лицо этой женщины все еще было здесь. Декстер посмотрел вверх, его взгляд прорвался сквозь густую листву и остановился на ярко-розовой полосе, распарывающей темнеющее небо, подобно открытой ране. По какой-то причине, увидев это, он чуть не расплакался. «Нужно взять себя в руки», — подумал Декстер, изо всех сил стараясь успокоить свой бушующий разум. «Сконцентрируйся. Соберись. Подумай о чем-нибудь простом, о чем-нибудь хорошем, настоящем». Первой же картиной, пришедшей ему на ум, разумеется, была Дейзи. Он упивался ее веселым, прекрасным, таким знакомым лицом, с любовью созерцая изгиб щек и линию губ. Но уже через секунду счастливая Дейзи стала хмуриться, и ее лицо превратилось в искаженную гневом и презрением маску. Декстер шатнулся, потрясенный, взволнованный и виноватый, сам не понимая почему. Неужели это было как-то связано с их ссорой в Сиднее? Подробности, которые он никак не мог вспомнить. Что произошло? спросил он девушку. Пожалуйста, скажи мне, я смогу все вспомнить. Скажи мне, из-за чего мы поссорились там в Сиднее? Его голос оборвался и Декстер разочарованно вздохнул. Каким-то шестым чувством он понимал, что бредит, что это последствия обезвоживания, но вместо того, чтобы просто потерять сознание, в этот раз вместе с лихорадкой пришло чувство невосполнимой утраты и тревоги. «Декстер!» Странный шепот, призрачный голос окутал его, и Декстер не понял, то ли он раздается в его голове, то ли доносится откуда-то из джунглей. «Дейзи?» – нерешительно прошептал он, с трудом поднимаясь на ноги и лихорадочно озираясь вокруг. «Это была она? Неужели она все-таки на острове?» «Декстер!» На этот раз шепот был более явственным. «Я иду, я здесь!» Он побежал все сильнее, углубляясь в джунгли, не раз спотыкаясь о камень или древесный корень, но в последний момент успевая зацепиться за ствол или ветку. Декстер тяжело дышал. Воздух был настолько густым, что, казалось, прямо на глазах превращался в воду. Но он не останавливался, просто не мог. Там впереди ждала Дейзи. «Вот за этим камнем, за этим поворотом». Надо найти ее. Только она все исправит, расставит по своим местам. Декстер знал это так же отчетливо, как и собственное имя. Наконец он обогнул какой-то совершенно непроходимый куст и заметил впереди яркое пятно белокурых волос. «Дейзи! Дейзи, это я! Подожди!» – закричал Декстер. Он выбежал на поляну, чуть не плача от радости, но вдруг остановился и замер. Там, справа от Дейзи, держа ее за плечо, стоял он сам. Другой Декстер. «Что ты здесь делаешь?» – спросил другой Декстер, отпуская Дейзи и делая шаг вперед. «Я?» «Я пришел забрать Дейзи!» «Дейзи, это же я, Декстер!» «Это я, Декстер!» Сказал двойник, и слова его угрожающим эхом раскатились в воздухе. «И тебе лучше никогда не забывать об этом! Настоящим Декстером всегда буду только я, несмотря на все твои усилия!» «Нет!» – в панике закричал Декстер. «Дейзи, не слушай его, он лжет!» «Ей все известно!» «Она знает правду!» – спокойно ответил близнец. «Она знает, что я не тот человек, который может лгать!» «Не такой, как ты. Ты жалок. Прячешься за несуществующей личностью и выдуманным именем. Кому нужна такая фальшивка?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – слабо возразил Декстер, но что-то в словах двойника наполнило его отвращением и стыдом. «Неужели это правда? Но как такое возможно?» «Дейзи», – взмолился он, широко раскинув руки, – «пожалуйста, Дейзи». «Декстер, что с тобой происходит?» Девушка пристально смотрела на него, ее верхняя губа приподнялась от отвращения. «Просыпайся, идиот!» «Молодец, посочувствовала. Но серьезно, Декстер!» Язвительный голос двойника то приближался, то удалялся, как радиопомехи, оставляя после себя только чувство вины и тревогу. «Думаю, лучше тебя отнести на пляж!» Декстер моргнул, и лицо близнеца расплылось до неузнаваемости. «Что? Что происходит?» – прошептал он и принялся ожесточенно тереть глаза. Перед ним поплыли цветные пятна и искры, затем вновь вернулось лицо толстой женщины, жующей морскую еду корейцев, с застывшей усмешкой Сойера. Странные изломанные линии теснились в разуме Декстера, тасовались, как шарики в лотереи. Лотереи, которую его тетя смотрела каждые выходные в надежде разбогатеть. «Моя тетя?» – подумал он, когда толстая женщина вновь искоса посмотрела на него. «Тетя Паула?» Декстер услышал какой-то звук и открыл глаза. Увидев, как двойник, неожиданно подошел к нему и отступил, внезапно решив, что копия хочет убить его, сожрать, остаться единственной. «Нет!» – закричал он, пытаясь защититься. «Не трогай меня! Я это ты! Я все еще ты!» «Декстер!» Когда тот другой схватил его за руку, его лицо неожиданно изменилось. «Бун?» Взглянув в ту сторону, где только что стояла Дейзи, Декстер увидел только Шеннон, смотрящую на него с откровенным изумлением. «Шеннон? Что вы тут делаете?» «Тебе не надо разговаривать, приятель!» Бун подхватил его под руку. «Давай-ка мы лучше отведем тебя на пляж и покажем Джеку!» «Но... но Дейзи...» «Бун, держи голову, он падает!» «Дейзи...» Декстер стремительно проваливался в бесконечную засасывающую такую уютную бездну обморока. Он сдался, наблюдая, как мысли разлетаются в разные стороны, словно бабочки, а затем обмяк на руках Буна, и мир вокруг стал сияющий серым и туман.